Баст квартировал в восточной части города, в огромном доходном доме, где сдавалось чуть ли не тысяча квартир. Именно в таком человеческом муравейнике чувствовал себя хорошо Баст. Здесь он тонул, исчезал, не привлекал к себе внимания. Обыкновенно слепой попрошайка, кое-кто в доме видел его стоящим на Фридрихштрассе, мальчишка приводил его и уводил. Говорили, что с ним живет какая-то женщина, но никто никогда ее не встречал. Должно быть такая же уродина, как и он. Мелькнул, потонул, смешался с другими. В этом доме случалось столько трагедий. Рожали детей, а потом били их смертным боем. У женщин были свои горести. Сегодня этот напился, завтра тот слег. Да, дом был не из приятных. Разве что для Эгина В нем ютилась одна беднота. И еще в такое злосчастное время молодая щита Кверкулейтов предпочла бы поселиться в более приличном доме, но в эту пору в Берлине не было свободных квартир. Кверкулейт, молодой чиновник из жилищного управления, обеими руками ухватился за квартиру. Не извольте беспокоиться, все в порядке, он давно в списках, да кто-то вовремя замолвил словечко, выбирать не приходилось. И вот молодая щита въехала в этот перенаселенный дом, они в самом деле любили друг друга, и такое можно встретить в этом диковинном, словно привидевшемся в кошмаре 1923 году, и решили жить только для себя. Но это оказалось нелегко. Дом то и дело вторгался в их жизнь. Там, где Баст проходил, не проронив ни звука, ничего не замечая, Фрау Кверкулейт говорила, «Но что с тобой, бедняжка? Чего ты разревелся? Кто тебя обидел?» Да и молодой Кверкулейт за три месяца оказался замешан по меньшей мере в шести заварушках по поводу уборных, по поводу мусора, по поводу прачечной и по случаю того, что фрау Шмидт назвала фрау Шульце «старой коровой». Кверкулейт же якобы сказал фрау Добрен" что все склоки идут из квартиры мюллеров. Короче говоря, киверкурейты были наивной молодой пары, они полагали, что люди не должны портить друг другу жизнь, ибо она и без того нелегка, и сразу же на них ополчился весь дом, стараясь всячески портить им жизнь. Но они были молоды, и разве только очень большие трудности могли бы их сломить? Закусив у дела, Боролись они за справедливость и порядочность в мире, где несправедливость и обман были козырной картой. Им мало было тех шести заварушек. Фрау Веркулей, хоть ей как женщине полагалось бы обладать большим здравым смыслом, всякий раз говорила, «Послушай, опять она плачет» или «Ты слышишь, как он ее избивает?» Проснись, она только что свалилась на пол и скулит. Сам Кверкулейт к вечеру с ног валился от усталости и мгновенно засыпал, тогда как у фрау Кверкулейт стон был чуткий. Всякие шорохи в ночной тишине становились для нее пунктиком, мешавшим ей спать. Вскоре таким пунктиком стали для нее звуки, доносившиеся из нижней квартиры. Услышав их, она становилась сама не своя. Теперь она просыпалась каждую ночь, и неизменно слышала женский плач, стоны и крики. Ей чудились и побои, и никогда не слышала она голоса мужчины, присутствием которого и объяснялись, очевидно, все эти звуки, и от этого ей становилось особенно жутко. Она будила своего Кверкулейта, пусть и он послушает. Она была счастлива, но то, что другая несчастна, отравляло ей счастье. Киверкурей поначалу сердился, когда тревожили его первый сладкий сон из-за того, что какая-то женщина плачет, даже человек, которому дорога справедливость, дорожит своим сном. Но вскоре в нем пробудился боевой задор. Как раз жена и обратила его внимание на то, что до них никогда не доносится ни звука, ни слова, выдающего присутствие мужчины, ни брани, ни зова, ни окрика. Они слышали только женщину, Это казалось странным. Узнать, кто живет внизу, не представляло труда. Слепец с изуродованным лицом, просивший милостыню и бравший заказы на плетение соломенных стульев, очевидно какой-то несчастный, заслуживающий сожаления. Может быть, не мой, не от ли. Кверкурейт слышал, как он что-то говорил мальчику по водырю. То, что ночами они не слышали его голоса не объяснялось его ни мотой. и опять-таки чудно. Ночью они слышали только женщину, днем видели только мужчину. Кверкулейты не успокаивались, они расспрашивали соседей. Нет, женщину никто не видел, никто не знал, какова она собой. Здесь кроется загадка, говорила фрау Кверкулейт, и я не я буду, если ее не разгадаю утверждал ее муж. О, каким только мечтаниям мы не предаемся, живя в доме, где ютятся тысячи человеческих судеб, пока мы еще молоды и жизнь еще нова, пока мы еще верим, что для нас предусмотрено особое место в мире, пока мы еще не обжились на этом земном шаре, состоящем из сплошных противоречий, пока в нас еще теплится от той неведомой тьмы Откуда мы явились? Кверкурейты много дней всматривались в пергаментное, истеченное шрамами лицо слепого, похожее на маску, они много ночей прислушивались к плачу и крикам, доносившимся из нижней квартиры. Люди маленькие, они знали, что мужья нередко избивают зон. не мириться с ней надо бороться. В конце концов, Кверкурейт, Взял и отправился в полицейский участок и высказал там свои соображения. Начальник только головой покачал. «Видите ли, молодой человек, мы, полицейские, никогда не действуем на обум. Так недолго я срамился. Женщина стезает каждую ночь. Она ни разу днем не пожаловалась на своего обидчика. Где же это слыхано? Я себе этого не могу представить. Но ведь не может же она... Стоял на своем Кверкулеет весь пунцовый от волнения. «То есть как это не может?» — снисходительно отозвался начальник. «Что же, он в цепях ее держит день-деньской? Или она уж и в стенку постучать не в состоянии?» «Нет-нет, вы, как я посмотрю, фантазер!» Он порылся в своей картотеке. «Вот видите, они уже три года у нас прописаны. Живут, конечно, в гражданском браке, но в эти дела мы давно не вникаем». «Но ведь не можем же мы!» — вспыхнул Кверкулейт в отчаянии. «В том-то и дело, что можем. Вы, молодой человек, со временем это поймете. Есть хорошая старая поговорка — «Не дуй на огонь, пока он тебя не обжег». «Это поговорка для трусов!» — возмутился Кверкулейт. «Далеко бы мы ушли в этом мире, если бы каждый дул только на огонь, который обжег его». «Наш с вами мир, пожалуй, действительно далеко зашел. Я бы даже сказал, слишком!» Полицейский снисходительно улыбнулся молодому энтузиасту. «И перейдя на официальный том, «Сожалею, но мы ничего не можем предпринять по вашему заявлению». Он взглянул на юношу. «Другое дело, если б вы сообщили нам, что женщина просила о помощи». Погруженный в раздумье вернулся к Веркулейт домой. Он рассказал жене о своей неудаче. Он даже попытался заступиться за начальника, но тут она на него накинулась. Полицейским подавай мертвое тело, иначе они с места не сдвинутся. Да, тяжелые они на подъем. С этого дня ты меня больше не будешь, решительно сказал Кверкулейт. Никому от этого не легче, а я совсем извелся не спавший. У нас в жилищном управлении постоянные скандалы, чуть до драки не доходит. Тут нужны железные нервы. Но, очевидно, упрямец Кверкулейт недооценивал свое упрямство. Мысль слепом не давала ему покоя. Теперь он уже сам просыпался ночью и лежал, не шевелясь, чтобы жена не догадалась, хоть и чувствовал, что и она не спит. Лежал и напряженно слушал. Оба прислушивались к плачу, возмущавшему ночную тишину. Трудно было потом уснуть, трудно было примириться с мыслью, что в мире царит непорядок. Пока человек молод, он не любит оставлять задачи нерешенными. Нет, он не пытался связаться с этой женщиной. Какое-то чувство говорило ему, чудесное преимущество юности, ее яркая путеводная звезда. Нужно только в нее верить. Какое-то чувство говорило ему, что в этом мире он должен действовать, всецело положать на себя. И тогда ему стало совсем не в невмоготу, Он без ведома жены отправился в участок и заявил, что в течение последних четырех-пяти дней постоянно слышит стук то в одну, то в другую дверь, очевидные просьбы о помощи. Кверкулей получил время, когда его знакомый начальник куда-то ушел, но хотя на этот раз ему пришлось иметь дело не, не стоит решение свободы, почему не позовет на помощь в окно, ведь и в двор чуть ли не ежедневно навечает дежурный полицейский. Нелегко в этом мире идеалисту жить согласно своим идеалам. Испутанница лжи, с которой Кверкулеет безнадежно увяз, вызволила его только то, что он вовремя разыграл оскорбленного. «Так и так, ко мне обратились за помощью, мое дело заявить, а вы поступайте, как знаете». И чиновник, наконец, решился. Он еще раз обратил внимание молодого человека на неприятности, какие навлечет на него ложные показания, а когда Кверкулейт остался при своем, поручил полицейскому сержанту проводить его до дому и удостовериться во всем на месте. И вот Кверкулейт и полицейский стояли перед дверью квартиры. Они позвонили раз в другой, никто не отозвался. Кверкулейт предложил сбегать за слесарем. Полицейский покачал головой, «Этого я не вправе делать, но женщина, безусловно, дома. Почему же она не дает о себе знать? Так ведь именно это и показывает. Мы не имеем права взламывать дверь». Это был пожилой служака с густой проседью в усах, человек без инициативы, заеденный рутиной чиновник, как решил про себя Кверкулеев. Полицейский еще раз сильно нажал на кнопку, и когда опять ничего не воспоследовало, повторил то, что говорят все желающие избавиться от больших хлопот. Ничего не попишешь. Он уже приготовился спуститься вниз. В эту самую минуту этажом ниже показался Эйден Баст. Слепой ощупью поднимался по лестнице, держась за перила. Мальчишку он, как всегда, отослал из подъезда домой, так как знал здесь каждую ступеньку и не хотел приводить с собой шпиков. Оба они слышали, как он поднимается, слышали осторожное негромкое тап-тап его шагов, приближающихся по лестнице. Еще яснее, пожалуй, слышали они сухой шорох руки, скользящей по перилам. Они видели его, а он их не видел, да и не слышал тоже. Ибо когда он поднялся, страшно в своем выленившем плаще цвета хаки, и они увидели перед собой его отталкивающее. Иссеченное шрамами лицо, кверкуреть, невольно призывая к молчанию, схватил полицейского за плечо, и тот сразу его понял. Слепой их не видел, он их не слышал, но он что-то заподозрил. Он поднял голову, словно учуял их, и хотел обнюхать. «Кто там?» — спросил он. И снова рука сжала плечо полицейского. Нерушимая тишина. «Здесь кто-то есть». «Не звука». «О, этот лживый, скурящий голос! Я, бедный слепой, попрошайка! Довольно вам шутки шутить над бедным слепым! Вы!» «Не звука!» Слепой стоял на лестничной площадке, освещенный солнцем, лившимся в окно. Он поднял вверх свое ужасное лицо, их разделял какой-нибудь метр. Лицо с полуоткрытым ртом находилось совсем рядом. Не верила, что он их не видит». Надо было знать, что он ничего не видит, но все равно этому не верилось. полицейский вглядывался в слепого. нет он его не знал, но было что-то в звуке этого голоса. тот кому приходится иметь дело с лгунами сразу же чует лгуна. Было, пожалуй что-то и во всей повадке этого человека что-то неуловимое и не поддающееся определению. В обыкновенном слепом попрошайке чувствовалось бы беспомощность и страх, тогда как в этом сквозила подозрительная настороженность. Казалось, он весь подобрался и был на чеку. Кверкурейта же в жуткой близости от этой страшной физиономии попросту разбирал страх. И плачущим голосом «Скажите же, ребятки, кто здесь? Я ведь замечаю, что вы тут стоите». «Чего вам от меня надо?» Но тут полицейский доказал, что совсем он не старик, впавший в рутину. По такому-то наитию он сунул руку в глубокий карман плаща. Крепко удерживая что-то в руке, чтобы не слишком рано загремело, он извлек какой-то предмет. Но как ни бесшумно он действовал, слепой услышал шорох руки, скользнувшей по сукну. Он крепко сжал палку и неожиданно резким злобным шепотом просипел. «Говори, чего надо, а то как жахну!» К Веркурейту стало понятно, почему он никогда ночью не слышал голос этого человека. Даже сейчас, в припадке ярости, тот говорил шепотом. Вахмистр разжал руку, и наручники загремели. «Полипы!» — взвизгнул Баст, «Меня арестовать!» Острым наконечником палки он так уверенно саданул полицейского в живот, что тот с криком упал на землю, и в ту же секунду баст бросился вниз по лестнице с невероятной быстротой и с уверенностью лунатика. Кверкулеет даром, что зрячий не мог за ним угнаться. Полицейский же наверху, не в силах встать от боли, сделал то, что нужно. Он приложил губам свой полицейский свисток. Теперь это было ему дозволено, ибо кто так реагирует на звон наручников, не может быть безобидным инвалидом войны. Впрочем, в ближайшее время это будет установлено. Полицейский свисток всполошил весь дом. «Держите его!» — кричал Кверкулейт. Повсюду на пути слепого возникали теперь препятствия. Он пытался ускользнуть, прорваться силой, но скоро запутался, потерял ориентацию, споткнулся, упал, а тут подоспел и Кверкулейт. Слепой лежал на земле, не пытаясь бежать. «Чего вам от меня надо?» — хныкал он. «Я бедный слепой, живу тем, что люди подадут. Ничего плохого за мной нет, вы меня просто напугали». Но было уже поздно разыгрывать невинность. Полицейскому не зря досталось, и удар был слишком коваренный метод для безобидного слепого. Он видел, какое впечатление произвел на слепого звон наручников. Итак, полицейский знал то, что он знал. Остальное было делом терпеливого, тщательного дознания, ибо даже самые безупречные фальшивые бумаги хороши только до тех пор, пока их обладатель не попал под подозрением. Сообразительный Баст это скоро уразумел. Признать то, в чем отпереться невозможно, и что тебе трижды доказано, остальное начисто отрицать. По возможности снять с себя вину, все валить на эту корову, на Эву, ни на секунду не выпускать ее из тисков. Так пришла эта ксива, необычная тюремная записка, ибо в ней не заключалось указаний, что отвечать на допросе. Ксива всего из нескольких простых слов. «Я свистну, и ты станешь на колени». Она ходит по камере взад-вперед. Она так долго отсутствовала. Сперва допрос, потом свидание с братом. Но думает она не о допросе, не о свидании с братом и не о будущей своей судьбе. Ее мучит тревога. А вдруг он свистел, когда ее не было в камере? Он так завладел ее волей, что ей в голову не приходит, как в сущности безразлично, свистел он или не свистел. Все равно он ничего не увидит, даже если она ослушается. Ведь она от него освободилась. Нет, это ей в голову не приходит. У нее и мысли нет о свободе, она ждет. Ее терзают сомнения. Она как раз сидит за едой, когда с высоты в открытое окно к ней доносится резкий свист сутенеров. Тогда она бросает ложку, уходит в угол и становится на колени. Она ни на кого не обращает внимания. Ей дело нет, что о ней подумают или скажут. С облегченным сердцем почти счастливая, Преклоняет она колени. Снова она в руке своего господина и повелителя. Его творение, только его. Она стоит на коленях. С тяжелым сердцем собирался Гейнс к отцу. Пусть кажется, чего только он на себе не тащил. А тут ему еще выпала задача рассказать родителям о беде, постигшей их дочь. Поистине нелегкая задача. Отец, сидя за столом, строгал какую-то палку и безмолвно слушал сетование матери на то, что он оставил ночную работу. Она горевала о деньгах, которые эта работа приносила в дом. В кои-то веки вздохнула она от забот, и вот надо же, конец счастью. Отец ведь никогда не расскажет, почему он поступает так или так. Бесстыжие кривляние односложно уронил отец. Старуха отнесла это к себе и продолжала стонать. Гейнс, однако, понял, что отец говорит о грубиянском кабачке. Беспокойно ерзал он на стуле, мать не давала ему слова вставить. Гейнс давно уже пришел к заключению, что она слишком много ноет, и что у отца куда больше терпения, чем можно было бы предположить. Мать уже, конечно, запамятовала, как еще недавно сокрушалась. Отец, мол, на плохой дорожке, не миновать, сопьется. Отец, разумеется, этого не забыл, но ни словом ее не попрекнет. Он человек разумный, терпения у него хватает. Наконец мать замолчала, и сын воспользовался паузой, чтобы рассказать о Эви. «Я этого давно ждала», — завелась мать. Отец уставил на сына свои большие глаза и кивнул, но промолчал. Спустя немного... Он поднялся и заходил по комнате. Пошла бы, сварила нам кофейку, обратился он к матери. Мать послушно поплелась на кухню, обливаясь слезами. Было неприятно, что она так охотно и часто плачет. Так же плакала она при малейшей неудаче, даже если всего-навсего подгорела рисовая каша. Отец остановился перед Гейнсом. А как она выглядит? спросил он. Скверно. Страшно изменилась и постарела. Как-то не чувствуется в ней жизни. Кто же это? Все тот же Прохвост. Того звали Баст, кажется, Эйген Баст. Он самый. Но тогда ничего не поделаешь. Я его как-то видел. Я тоже сподобился один раз. Гейнс закрыл глаза, и перед ним снова возник слепой, подставляющий для поцелуя свои страшные шрамы. Ужасно. Ты его видел, когда он уже ослеп? «А слеп? Так он слепой. Это Бог его наказал. Эва в него стреляла». «Эва? Но тогда ей еще можно помочь?» «Нет, это ее канала, У нее больше нет сил». «Да», — сказал старик, — «пожалуй, ты прав. Ты еще как-нибудь к ней соберешься?» «Соберусь». «Хорошо. А меня тоже будут допрашивать?» «Наверняка будут. Что же мне им говорить?» «Все как есть». «Все как есть», — засмеялся Железный Густов, «Ничего не выйдет, малыш. Уж я-то меньше всего знаю, как оно есть. И как это так вышло с моими детьми. А ты что-нибудь понимаешь, малыш? И тебе иной раз не страшно, как бы то же самое не случилось с тобой». «Нет, отец, теперь уж не страшно. Ни капли не страшно, хотя было время, и меня разбирал страх». «Вот видишь, мне иногда думается, что с братом и сестрой так получилось, потому что они намного старше. Им пришлось через все это пройти, а меня коснулась одна инфляция. О войне я мало что знаю, да и о мире тоже. Мирное время до войны — вот в чем самое зло, отец. Пустое ты мелишь. В мирное время мы как сыр в масле катались. Золотое было времечко». «Ошибаешься, отец. Это только казалось, что оно золотое. На самом же деле одна мишура. Фальшивое было золото. Вот оно и слиняло при первой же проверке. С меня-то не слиняло». Гейн смог бы многое возразить. Он подумал о благосостоянии отца, которое слиняло. Он подумал о сыновней любви, которой нельзя приказывать. Она тоже слиняла. Он подумал о железном густове. Железо в нем становилось тем меньше, чем больше он на него ссылался. Но возражать не имело смысла. «Да, я побываю у Эбы», — сказал он. Отец все еще погружен в свои мысли. «Раньше старому человеку легче было во всем таком разобраться», — сказал он. «А теперь разберись, попробуй». Он посмотрел на палку который обстругивал, и взгляд его оживился. Зато уж теперь я делаю только то, что меня устраивает. Я больше ни с чем не считаюсь, ни с законами, ни с моими детьми, ни с тем, что проповедует пастор. Я считаюсь только с собой. Погляди-ка, Геймс, что это? И он поднял палку. — Не знаю, отец, уж не ли? «Только зачем такой короткий?» «Подождешь минут пяток», — продолжал отец, и в голосе его прозвучала прежняя властность. «Я еще сделаю набалдашник и прикреплю ремешок. А скажи, это верно, что им больше всего нравится в извозчике играть?» «Верно», — сказал Гейнс. Он сразу все понял. «Хорошо бы ты сам отнес кнут, отец. Они, право же, славные ребята». «Да ты что!» Стесняешься пойти по улице с детским кнутом? Я завяжу на ремне два узла. Небось, щелкать еще не разучился. Ты им лучше покажешь, отец. Вздор. Хватит с меня и одного раза. Достаточно влипнуть раз. А я влипал четыре раза. Ты-то парень дельный, Геймс. Тебя они не считаю. Они правда славные ребята, отец. Я на твоем месте хоть разок на них поглядел. Сказано, больше я дураком быть не намерен. С этим у меня кончено. В тысячу раз лучше тебе самому отнести, Внутик. А уж как бы они обрадовались. Знать не хочу о гольцов этой Гудде. Но ведь она давно носит наше с тобой имя, отец. Она тоже Хакендель. Когда она их рожала, она была еще Гудда. Ума не приложу, отец. Откуда у тебя эта спесь? Ты что? аристократом себя считаешь. Отто был растяпа, она горбунья. Видеть не хочу их детей. Если у меня еще что осталось дорогого в жизни, так это мой вороной. Отто с одним тобой был растяпы. Так что же, я что ли виноват? На фронте и в боях он растяпой не был. А если у кого искоречена спина, неужто его этим попрекать надо? «Я не узнаю тебя, отец». «Горбунам нельзя верить», — портачился старик. «Глупости, отец. Ты бы еще сказал, с рыжими не имея дела». «А я и скажу. Юда-то, известно, был рыжий. А возможно, что и горбатый. Только про это забыть успели». «Кто в такое тяжелое время сам вырастил двух мальчиков?» «Добро бы сам. А ты тут ни при чем». Гейнс покраснел до ушей, и это еще больше его рассердило, но отца уже понесло. «Не то, чтоб я думал, что ты путаешься с этой Гуддой, а замолчи, отец, скажи, что просто не хочешь. Ты отцу приказываешь замолчать, а раз не хочешь, зачем им что-то дарить? Так берешь кнут или нет?» И отец протянул игрушку сыну, но тот не взял ее. Нашла блажь, так сам неси. Кстати, поглядишь на внуков, значит Растяпа и Иуда. Хорошо же ты обзываешь своих детей. Это гуды никакая мне не дочь. До свидания, отец. До свидания, малыш. А на меня серчать нечего. Я старый человек и меня всегда уважали за железный норов. Уж если я что решил, хоть кол на голове тиши, все равно будет по моему. До свидания, отец. «До свидания, Гейнс. Гейнс, Гейнс, я поставлю кнут вот сюда, в закуток за печкой. Как чуток поостынешь, можешь его прихватить. Я и пальцем до него не дотронусь. Никогда не зарекается упрямая ты башка. Это еще надо рассудить, кто из нас упрямая башка. Конечно, ты. Нет, ты, отец. Кто отказывается взять кнут, ты или я?» «А кто не хочет сам его отнести? Ты или я?»